Глава третья Кобыла неспешно шагает по узкой зимней дороге. По степному сутулюшуюся спина куранбасы маячит прямо передо мной, а позади, вытянувшись длинной цепочкой, идут три взвода стрелков. Конный разъезд где-то в километре впереди. Мороз пробирает, несмотря на овчины, тулуп и валенки. Погода, прямо скажем, не балует. Конец февраля, холод, как на крещенские морозы. В очередной раз натирая нос и щеки, дабы не отморозить. На миг, взбодрившись, тут же вновь впадаю в заторможенность молотонной езды. Клонят в сон, не борясь с ним, прокручиваю в голове прошедшие месяцы. Все прошло даже лучше, чем я рассчитывал. В середине января подошли к капорию и взяли крепость в кольцо. Надо признать, что почти за год владения ливонцы значительно укрепили новгородский рубеж, превратив его в настоящую крепость. Единственный минус — строить из камня у них не было ни времени, ни материала. Поэтому сложили из сосновых брюн. Ссора с датчанами их уход сильно подпортили расчеты лендмейстера фон Верина. Для дальнейшего продвижения на Новгород Селенок явно не хватало, а объединяться с войсками епископа Германа к Гордыни не позволяло. Впрочем, сидеть в глухих лесах для него тоже не было никакого резона, и он отбыл в Ригу, оставив во вновь отстроенной крепости сильный гарнизон. Этот гарнизон сдаваться не собирался, и, несмотря на наше пятикратное превосходство в численности, штурмовать крепость Александр не торопился. Новгородское ополчение в полный рост взялось за обустройство лагеря, настраиваясь взять Немчуру измором. «Меня такой вариант совсем не устраивал» поскольку кровь из носу, а 5 апреля Александр со всем своим воинством должен стоять на льду Чудского озера. К тому же я уговорил всех идти на Копорье, и если мы здесь застрянем, то мой авторитет точно пострадает. Прикинув, что уже недели две стояла морозная и сухая погода, я решил, что есть реальная возможность подпалить ливонцам задницу. Болист я с собой не брал, дабы не провоцировать у Александра неправомочного желания их у меня отобрать. Вручную же далеко не бросишь, но после тщательного осмотра стены я нашёл не менее пяти мест, где высота стены не превышала двух человеческих ростов. Размером крепость была небольшой, и постройки внутри стояли очень плотно, так что я выделил пять групп по три человека из числа самых лучших метателей снарядов. Безлунной ночью в белых маскировочных накидках они подобрались вплотную к стене и закинули за стену Все заряды, что у нас были с собой, почти 50 штук. Просохшее на морозе дерево схватилось быстро. Первыми запылали постройки вблизи крепостной стены, а ветер уже сделал всё остальное. Немцы оказались совершенно не готовы к такому стремительному распространению огня, и не прошло и часа, как крепость запылала вовсю. Те, кто не захотел сгореть заживо, предпочли бегство. Их в основном перебили новгородские ополченцы. Тем же, кто проявил благоразумие и сдался, Александр проявил великодушие и взял в полон, за исключением эстонских кнехтов. Этих немногочисленных бедолаг князь приказал повесить на назидание остальным местом, клявшимся не воевать против Новгорода. «Свою роль в пожаре я не афишировал, и не разобравшись, наше воинство увидело божий промысел в том, что вражеская крепость вдруг запылала». Такое явное благорасположение небес не могло не сказаться на боевом духе войска. За одну ночь он вырос многократно, и теперь даже у самых заядлых скептиков не стало повода говорить, что зря Александр послушал этого фрезина. Потом был Псков, и там случилось все то, о чём я и говорил. Обстановка в городе настолько накалилась после отъезда Ярослава Владимировича, что оба командующих Ливонским войском и Теодорик Бухскевден и Энгельберт фон Тизенгаузен решили не испытывать судьбу, а отойти поближе к своим владениям и принять бой в чистом поле. После ухода ливонских войск Псков вздохнул с облегчением и с радостью открыл ворот Александру, выдав ему на суд главарей партии избежавшего князя. В первый же день после занятия Пскова Александр провел военный совет, где, к моему разочарованию, слушать меня не стали. Быстрые успехи иногда опаснее неудач. Новгородские воеводы раздухарились и рвались в бой, требуя немедля двинуться за отходящим противником. «Нагнать и развеять немчуру в пыль!» — кричала Фоня, и большинство ему поддакивало. Мои ущевания, что не следует торопиться, остались неуслышанными. Александр не собирался ждать брата Андрея, идущего с Владимирским подкреплением, Сверхудачное начало похода вскружило голову не только новгородцам, но и ему. Все рвались в бой. В этот раз Ярославич моим советом не внял. Не знаю, что больше сказалось на его решении. Нежелание делить лавры победы с братом или стремление побыстрее перенести военные действия на территорию противника, где дружина смогла бы наконец заняться благородным разбоем. Теперь это уже не важно. Я не стал настаивать, и новгородское владимирское войско бросилось преследовать врага. Вперёд выслали передовой полк под командованием боярина Домаша Твердиславовича. И всем казалось, что дело идёт к очередной блестящей победе. Я знал, что это пока не так, и авангард обречён на разгром, но поделать ничего не мог. Александр, Афоня и прочие новгородские воеводы ничего не желали слушать, обвиняя меня в трусости и нерешительности. Оставив свои бесплодные попытки избавить русское войско от бессмысленных потерь, я и спросил у Александра разрешение отбыть в Тверь. Тот не возражал, наверное, его утомило мое постоянное несогласие, и он был рад от меня избавиться. Победа казалась ему очевидной, и сотня стрелков ничего не решала. изборск тоже взяли без боя, что только укрепило моих оппонентов в правильности выбранной стратегии, Отсюда Александр с войском двинулись на запад, а я со своим отрядом — на юг. Пришло время начать свою игру, подготовка которой велась уже с прошлой весны. Тобор целой бригады потребовал огромных усилий. Её надо было вооружить, обучить и прочее, и прочее. Кузнецы и другие оружейные мастерские работали от зари до темна и со своей задачей, в общем, справились. Вновь созданные подразделения разбавили на треть ветеранами и назначили туда уже опытных командиров. Те полгода снимали с новобранцев стружку, а с них, в свою очередь, Каледа и Куранбаса. Строй, стрельба, манёвр и молниеносная расстановка боевого мобильного лагеря — всё это потребовало неимоверных затрат сил и времени, но к зиме результаты мы всё же добились. В начале января Каледа во главе обеих бригад Выступил Наржев, и пока я путешествовал с войском Александра, они дошли до Великих Луг. Сейчас Каледа вел их уже проторенным нами маршрутом на Дербт, и я должен был встретиться с ними где-то в пятидесяти верстах южнее Изборска. План мой был прост до совершенства. Разбив русский дозорный полк, ливонцы двинулись за отходящим Александром к Чудскому озеру а я в этот момент должен скрытно подойти к Дерпту и взять его. Тогда Александру достанется беспримерная слава, а мне город со всем, что в нем есть — железо, оружие, сукно и серебро из кладовых епископа Германа. К тому времени, когда победители подойдут к Дерпту, я планировал уже вычистить оттуда все самое ценное. Таков был мой план, и я очень надеялся, что мне удастся его выполнить. Крик впереди возвратил меня из размышлений в реальность. Стой! Кто такие? Я останавливаю кобылу с мыслью, что разведки, прозевавшей дозор, надо бы всыпать как следует. Пытаясь рассмотреть, откуда кричат, но ничего не вижу, только снег до да деревья. Поднимаю руку, успокаиваю насторожившихся бойцов и кричу в гушу леса: Я, консул твери Иван Фрезин! А ты кто? Назовись! В ответ из заснеженной снежной ели поднялся стрелок в белом маскировочном халате. Утерев сосульки сусов, он радостно откладывался. «Извиняю, господин консул, не признал сразу-то». Киваю уму, мол, ничего, и спрашиваю. «Лагерь-то далеко?» «Версы полторы». А он махнул рукой куда-то вглубь леса. «Туды! Так прямо по дороге шагайте». Еще раз кивнув, трогаю лошадь. Дозорный меня не особо встревожил. Я ожидал встретить своих. Кроме них тут и быть некому. В лесной глуши, в стороне отторных дорог, здесь даже разбойников не встретить. Грабить-то некого. Проехав еще немного, выезжая к озеру с широким заливным лугом. Летом тут, наверное, сыровато, а вот зимой это замерзшее и занесенное снегом пространство идеально подходило для военного лагеря. Со стороны леса от внезапной атаки оно отгорожено чистоколом и рогатками, а с озера только смотровыми вышками, потому как открытая замёрзшая гладь просматривается на много верст. За охраняемой линией обороны всё пространство занято пирамидами шалашей, канавязями и поднимающимися дымами костров. Как-никак здесь собрано почти тысячи человек. Правлю к загороженному рогаткой проезду, и стрелки, завидев меня, освобождают дорогу. Коляда, как и положено, встречает у самых ворот. Здоровья тебе, консул! Как доехали? протянув руку, он берет мою лошадь под устцы. Все хорошо. спрыгнув на утоптанный снег, я несколько секунд разминаю затекшие за день ноги. Прихрамываю, протягиваю к руку и широко улыбаюсь. Ну как вы тут, не замёрзли?» Коледа, как обычно, понимает все буквально и начинает рассказывать, что, в общем-то, все нормально. Двое лишь поморозились, около трёх десятков слегло по дороге. Их пришлось оставить на попечение местных Великих Луках и в Оржеве. А в остальном все десять рот в боевом состоянии. — А всё остальное? — перестав хромать, я наконец-то выпрямляюсь. — Всё цело, — каляда провёл рукой, показывая на сани с сосудами, наполненными горючей жидкостью. Готовыми к немедленному употреблению я приказал возить не больше процента от общего количества зарядов. Остальные должны заливаться непосредственно перед боем. Всё это делается, дабы уменьшить потери на бои, и чтобы смесь не выдыхалась. Заткнутые фитилем снаряды всё-таки не герметичны. Повернувшись к Куранбасе, приказываю ему располагаться, а сам прохожу к саням. Всё действительно в порядке. Специальные керамические бутыли уложены и раскреплены на санях в специальных клетях. Каждая ровно на 10 литров». И это тоже часть моей реформы стандартизации. Вспоминаю, как я рассчитал первую литровую и 10-литровую бутыли. Это даже для меня гуманитария по образованию оказалось несложно. Затем под этот объём вырезали из дерева формы и поставили производство уже на поток. Первую же литровую форму и бутыль поместили в палате мер и весов со всеми прочими эталонными образцами длины и веса. Начав осмотр я уже не останавливаюсь и перехожу к баллистам. Зимой с колёсной тяги пришлось перебазироваться на санную. Это внесло свои коррективы. Сани не сделаешь такого размера, как фургон, иначе ни одна лошадь их с места не сдвинет. Поэтому пришлось уменьшать и сужать опорную базу. Да и в полностью готовом для стрельбы состоянии их уже возить невозможно, только в частично разобранном виде». Закончив с баллистами, иду дальше и прохожу мимо зарывшийся снег стаи ездовых собак. Это первая проба моей новой идеи, в я пришёл после удачной диверсионной вылазки в Ливонию. Зимой тяжёлые сани и лошади могут передвигаться только по утоптанной дороге. С отрядом в тысячу человек — это не проблема. Утопчут, а вот с десятком уже — да. Например, взвод лыжников на себе много не унесёт они за ним не проедут. А вот арте с собачьей упряжкой — самое то. Они могут привезти больше еды и снарядов, а значит, такая группа станет более автономной и мобильной. А самое главное, в зимнем лесу она будет неуловима и для пехоты, и для конницы. В нынешнем походе эти качества для меня не принципиальны, но пробовать всё равно стоит, поскольку я уверен, что очень скоро мне такие диверсионные отряды ох, как понадобятся. Проверяя снаряжение, я не сомневался, что у Калиды всё в полном порядке. Не проверить значило показать себя излишне доверчивым, а по нынешним временам доверчивость равносильно слабости. Её не прощают. Обойдя весь лагерь, я наконец-то позволил себе заслуженный отдых. В приготовленном для меня шалаше меня встречало долгожданное тепло, острый запах дыма и ели. Посередине на выложенном из камня чаге отлели прогоревшие угли а в углу толстым матрасом возвышались наваленные еловые ветки. Опустившись на лапник, я поджал ноги по-татарски и придвинулся поближе к костру. Коляда присел рядом и, помолчав, задал волнующий его вопрос. «Когда выступаем?» Не торопясь, перемешав горящие угли, поднимая на него взгляд. «Скоро!» Я оставил людей в лагере Александра. «Как только он начнёт отводить войско назад, к Чудскому озеру, мне дадут знать». Прищурившись, Коляда зыркнул в мою сторону. Почему думаешь, что Александр испугается? Не испугается, спокойно правил товарища. А поступит разумно. Ты сам посчитай. В самом начале похода у ливонцев было две с половиной тысячи воинов. За год даже без серьезных боёв, они потеряли не меньше 3-4 сотен. Поэтому Теодорих не стал садиться в осаду, а предпочел покинуть Псков. У Александра 50 своих дружинников и тысячи две новгородского ополчения. Вроде бы есть небольшое преимущество, но я думаю, что к ливонцам подошло подкрепление из Дерпта. Тут я подмигаю к лиде. Что нам, несомненно, на руку. Помолчав и сформулировав мысль для самого себя, продолжаю. Разгром передового отряда вернул Александр трезвость мысли и показал, что противник все еще силен. Возможно, даже имеет численное превосходство. Сражаться с ним на неизвестной чужой земле — это как минимум неумно. Совсем другое дело просматриваемое со всех сторон замерзшее озеро. Любой маневр противника как на ладони. Да и брат Андрей на подходе с Владимирским полком. Так что это не трусость и не отступление, скорее заманивание противника на невыгодную для него позицию. Ещё немного подумав, делаю интересный вывод. В этой кампании победа каждый раз играет с победителями злую шутку, делая их глупее. Вот и сейчас Теодорик, разгромив передовой полк новгородцев, решил, что так же легко разобьёт и всю новгородскую рать. Уверен, это плохо для него закончится. Раздвинув еловый лапник, смотрю на стены Дерпта. Я уже видел их в прошлый раз, но зимой все смотрится по-другому. Замерзшая река, обледенелый склон, строки дыма над печенными трубами. Город выглядит спокойным, подтверждая мою теорию, что нападения здесь не ждут. Оторвав взгляд от города, Кирида повернулся ко мне. Посады возьмем без проблем, а вот с монастырем и старым городом придется повозиться. Стены высокие, гарнизон там есть. Он ещё подумал и добавил, «Ежели сходу не ворвёмся, то, боюсь, не по зубам нам будет этот орешек». Мне тоже уже не видится всё таким лёгким, как ещё день назад. Сейчас каменные стены города смотрятся грозными и неприступными. Гоню от себя мрачные мысли и стараюсь мыслить позитивно. Если монастырь и цитадель не взять, то и штурм города не имеет особого смысла. Мы же не монголы, живой товар нас не интересует, а других богатств на посаде мы не найдем. Надо кровь и из нас убрать старый город и монастырь. Там живут все зажиточные горожане и там монастырская казна. Если этого не получится, то вся затея напрасна. Еще еще всматриваюсь в городские стены ища, за что чтобы зацепиться. Самая низкая их часть со стороны реки, там высокий крутой берег и в высоте стены нет надобности. Именно там мы закидывали зажигательные снаряды в прошлый раз. Отметив это, продолжаю размышлять. Едва мы войдем в пригород, тут же поднимется тревога. Посадский народ побежит к городским воротам, надеясь спастись за ними. Но епископ, можно не сомневаться, тянуть не будет и ворота сразу же закроет. У него в старом городе сейчас сил немного. Может, сотня кнехтов, может, две, не больше. все равно, если дело дойдет до штурма, то бойцов у меня поляжет немало. Такие потери никакая добыча не окупит. Значит, надо придумывать что-то другое. Что? В голове лихорадочно закрутились разные мысли. На расстоянии мне как-то все виделось проще. Думал, подожжем город, как в прошлый раз. Они откроют ворота, и мы ворвемся внутрь. Но теперь, глядя на заснеженную каменную твердыню, меня одолевают сомнения. Если действовать, как в прошлый раз, и забросить снаряды за стену, то большой пожар не устроим. Город каменный. Скорее, спалашим всех, чем реальную угрозу создадим. Селенок у них сейчас маловато, не в пример прошлому разу. И они побоятся ворота открывать, огонь потушат и будут утра ждать. Как рассветёт, увидят моих стрелков на посаде и ещё сильнее затворятся. Нужно придумать что-то такое, чтобы добраться до ворот, прежде чем их успеют закрыть.